Как это не было, удивилась Сисяева теща. «А это что, по-вашему?» И она обвела рукой, указывая на громоздившиеся вокруг импортное богатство. «Да нет», — поморщился холмов — «я спрашиваю за Боновый. Почему в Боновый товар не привезли?» «А я разве что-то говорила за Боновый?» — раздраженно проворчала Наталья Борисовна. «С Чего вы взяли? Что туда, что-то должны привезти. В боновой как раз ничего и не должны быть. Тут она прикусила в буквальном смысле язык, так как Гоша словно невзначай крепко заехал ей локтем по шее. А, понятно, хлопнул всегда пол Шура. — Стало быть, недоразумение просто получилось. Ясно. — Ну что ж, прошу прощения за беспокойство. И он быстрыми шагами направился к выходу. — Что это все? Зачем вы приходили? — хором воскликнули удивленные супруги. — Угу, — кивнул Шура, стараясь побыстрее быстрее ретироваться. — А вам что, мало? Наоборот, радовались бы. Растерянный Гошу любезно проводил всех до дверей, по дороге не переставая сыпать именами-отчествами больших и малых милицейских начальников, которым он убедительно просил кланяться и передавать большой привет. «Мы, надеюсь можем быть спокойны?» — многозначительно спросил он Холмова, когда вся компания вышла на лестничную клетку. Шура усмехнулся. «Помнится, на точно такой же вопрос Остап Бендер ответил так. Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, пожалуй, вами скоро заинтересуется. Не волнуйтесь, уважаемые, думаю, не заинтересуются», — иронически ухмыльнулся Гоша. Стараясь не встречаться взглядом с Сесяевым, Шура торопливо запрыгал по ступенькам. Выйдя на улицу, он поймал такси, сунул водителю четвертак и сказал, «Слышь, шеф, тут одного парня на черемушке нужно побыстрее забросить». «Извини, брат», — смущенно похлопал Шура, Сесяева по плечу, когда он усаживался в машину. «Накладочка маленькая случилась, с кем не бывает. Заходи как-нибудь в гости, чайку выпьем». Но Сесяев, переживая все так неожиданно свалившиеся на него неприятности, лишь отрешенно махнул рукой, и такси, подняв тучу брызг, умчало его в ночь. Шура задумчиво смотрел вслед машине до тех пор, пока ее красные огоньки Не скрылись за поворот «Может быть, все-таки по побережью прошвырнемся?» — нарушил тишину раздраженный голос капитана. Было заметно, что он все больше и больше начинает разочаровываться в дедуктивных способностях Холмова. «Вдруг да повезет!» «Прошвырнемся, прошвырнемся!» — успокоил его Холмов. — Только давайте-ка прежде подскочим в порт, тем более тут близко. — Зачем еще в порт? — возмутился капитан. — Что там можно обнаружить нового? — Ну, может, кто-то что-то видел, может, приметы какие-то подскажут, может, новую нить найдем, — ответил Холмов. Но уверенности в его голосе не чувствовалось. Капитан озлобленно сплюнул, но ничего не сказал дура откуда у тебя удостоверение полюбопытствовал дима оставил на память много бы я наработал если бы его у меня не было уклонился от прямого ответа холмов и решительными шагами направился к стоящей неподалеку волге начальника охраны порт Глава шестая Одесский порт ночи простерт Маяки за пересыпью светятся